Глава 51. Жизнь с начала. Марина приняла решение открыть свой магазин на городском автомобильном рынке. Она долго думала и решила начать свою новую деятельность там, где много людей, где работают такие же женщины, как и она сама. Денег от проданного имущества хватило на то, чтобы купить павильон на авторынке. и вложит деньги в товар. Потом она позвонила по телефонам, указанным в поиске на сайте, пытаясь найти надёжных поставщиков. Поставщики с радостью подписали договор о сотрудничестве. Ей даже пообещали выделить компьютер с программой и научить принимать заказы. Взяли на себя полное обучение работника. Когда по её объявлению пришли кандидаты на должность продавца автозапчастей, у Марины чуть было волосы не стали дыбом. Новый работник оказался точной копией Кирилла, как будто бы они близнецы-братья, и звали его точно так же, Кириллом. В первый же день, когда она перевозила мебель и товар на стоянке авторынка, проткнули колёса. У ее Лексуса. Машина у Марины уже не была такой новой, но все так же блестела. Она за ней трепетно ухаживала и вовремя ездила на техническое обслуживание. Новой машина уже не была, но окружающих раздражала все так же, как и раньше. Когда носили мебель и оборудование, соседка из павильона напротив начала возмущаться. Не мешайте людям работать. Что вы тут всё носите и носите? Из-за вас покупатели не могут подойти к нашему магазину. Но ведь вы сами тоже когда-то сюда заезжали, и люди вокруг, наверняка, тоже были недовольны и ругались. Нет, мы тут все с момента основания авторынка, злобросила женщина. Здесь все свои. Понятно. Чужих нигде не любят. Нужно осваиваться на новом месте. Работник Кирилл долго учился разбираться с программами. Всё это время не было ни продаж, ни заказов. Марина наняла ещё одного, отставного военного, разбирающегося в машинах. Но дела всё равно шли из рук вон плохо. На фирме дали товар в кредит, а через некоторое время потребовали срочно рассчитаться полностью. Они напихали ей для продажи лямбда-зонды и водяные помпы, редкие запасные части, которыми ни один человек ни разу не поинтересовался. Она снова потеряла большие деньги, но Марине всегда нравилось всё новое, начинать с нуля и учиться. Здесь на рынке работали простые женщины, в прошлом учителя, медики, люди творческих профессий. Они тяжким трудом зарабатывали себе на жизнь, таская канистры с маслом, омывайками и антифризами. Не жаловались и не ныли, просто работали. Многие не брали даже выходных, отдавая себя полностью любимому делу. Женщины в основном были пенсионного или предпенсионного возраста. Приходили работать и молодые девушки, но надолго не задерживались. Они тяжёлый физический труд не жаловали. А через год Марине позвонили: "Почему вы не едете за заказом, хозяйка? И захватите с собой платёжный документ на оплату. Нужен полный расчёт по заказу". Тогда она сразу поняла, что работник делает заказы за её спиной и продаёт товары в обход кассы. Он обманывает её безбожно, и это продолжается уже целый год. Но ей было страшно его уволить. После суда она панически боялась с кем-либо спорить, по-прежнему боялась людей и того, что у неё всё отнимут. решила посоветоваться с соседом рассказала что работник ворует но она боится его уволить потому что сама ничего не знает марина давать второй шанс человеку который тебя предал всё равно что давать второй патрон тому кто не попал в тебя с первого раза твёрдо сказал сосед а что я сама могу сделать Ведь я просто женщина, только научиться тому же, что умеет мужчина, пожал плечами сосед. Марина начала разбираться с автозапчастями, изучать сложные программы по подбору деталей на любой автомобиль. Программа на компьютер помог поставить Артур, чтобы забыть о пережитых страхах и ужасах Она старалась занять себя работой с утра и до самого вечера. Она поняла, что снова попала в жёсткую и жестокую индустрию, выжимающую из людей все соки, не оставляющую места для сантиментов и психологических размышлений. Прошли годы, пока она перезнакомилась со всеми рыночниками и нашла со всеми контакт. Ей пришлось по новой с нуля учиться общаться, находить подход к соседям, полностью забыть о психологии. И она никому, ни одному человеку не рассказывала о своём прошлом бизнесе. Почему другие люди не начинают свою жизнь заново по несколько раз? Что со мной не так? Периодически В голову лезли плохие мысли, но она старалась гнать предательские и подленькие мыслишки поганой метлой. И так большое достижение, что она не в психушке и в асфальт её не закатали, а живая и относительно здоровая. Страшно было писать. В интернет она заходила только на сайты поставщиков. А страшнее всего было получать письма. Теперь, когда она доставала почту, у неё заранее тряслись ноги. А если в ящике лежало письмо со штампом какой-нибудь организации, волны панических атак накрывали её с головой, то неполученное письмо, где её вызывали в суд, Осталось в сознании глубокой, незаживающей травмой. Интернета она теперь боялась просто до смерти. С ужасом вспоминала об учении и эти сходки в Москве. Ей казалось, что друзья из прошлой жизни могут отслеживать всю ее почту, знать все сайты, на которые она заходит. Самым жутким... И невыносимым был страх, что густая и вязкая пелена тумана вновь настигнет её, и она не сможет с этим туманом справиться. С ужасом она представляла, что снова начнутся стихи и признания, троллинг и клоунада, загадка на загадке и тихое сумасшествие. что снова начнётся чудовищная жестокая травля и будет продолжаться до самой её смерти она будет бояться ходить по собственной квартире зная что за ней постоянно следят эти люди могут только одно играть в свои жестокие игры сначала цепляют на интерес потом окружают со всех сторон а потом ты ничего уже Сделать не можешь. Фрустрация, оскорбление, поглаживание. Снова оскорбление, надавливание на больные места. Лечат, учат, калечат, прыгают на кровавых ранах. Ведь те самые неизвестные и страшные люди не умеют обращаться напрямую. Они не умеют или не хотят понимать человеческий язык. Они не могут уйти из тени и, конечно, никогда не признаются в своих чудовищных преступлениях. Пусть так. Она всё равно никогда не сможет разобраться со всеми этими загадками и никогда не найдёт концов. И только через восемь долгих лет Марина решилась вновь зайти в интернет. Оказалось, что мир маленький, а особенно мир психологов и писателей тут же начались анонимные звонки на телефон днём и ночью письма с угрозами опубликовать разоблачающее видео с чем же она столкнулась с какими неведомыми силами с чем-то потусторонним страшным и тёмным с тем что никогда до самой смерти не закончится. Она сильно рисковала, но очень надеялась снова встретить человека, который всегда знал, о чём она думает. Её действия и поступки сразу становились достоянием гласности, но он знал о мыслях, а не о делах и поступках. И кем бы ни был этот загадочный художник, он всё же спас ей жизнь. Если бы тогда Она не перепугалась, смертельно замашу, до сих пор бы полоскали ей мозги и сводили с ума. А, скорее всего, сводить с ума было бы уже некого. Конечно, никакого художника в живом журнале уже не было, да и сам живой журнал тихо умирал. Жизнь изменилась, все изменилось. А ведь начиналось всё со слов о настоящей любви. И как же хочется верить, что она существует.